ЧАСТЬ ВТОРАЯ Человек в Байдарке очень спешил. Он уже прошел Химкинское и Клязьминское моря, оставив за спиной накрытую туманом Москву. И большая волна на водохранилищах заставила его прижаться вплотную к берегу. Человека в Байдарке не пугало близкое соседство тумана. То, что у него было с собой, надежно защищало от любых непрошенных гостей, и единственной заботой теперь оставалось время. Еще до наступления темноты он намеревался вернуться в Москву. Темнота его тоже не пугала, но до поры до времени об этом лучше особо не распространяться. Но с Байдарки украшал за лихватски нанесенный несколько потертый знак рыбы, знак древнего доброго бога, который не смог спасти этот мир. Огнестрельное оружие в лодке также было припрятано, но Гребец очень рассчитывал, что его не придется больше пускать в дело. Вряд ли достойное занятие проливать без надобности невинную кровь, да и выстрелов жалко. За время своего опасного пути он совершил всего лишь одну вынужденную остановку, потому что из укромной бухты, еще до Хлебниковского затона, внезапно появились лодки кочевников. Когда-то, в беспечную пору древнего доброго бога, там находился ехт клуб Когда-то здесь многое было по-другому. Большая, неопрятная, набитая всяким хламом лодка, встала прямо по курсу, преграждая путь. Другие постарались отрезать возможности к отступлению. Правда, человек в байдарке не собирался отступать. «Надо же, не только луки со стрелами», — отметил он. Где-то еще и старый дробовик раздобыли. Это бездомное племя именовали на канале речными скитальцами. Они притворялись миролюбивыми, и при появлении пироговских капитанов или конвоев гидов становились тише воды и ниже травы. Только никто не знал, сколько темных делишек водилось с речными скитальцами. Человек в байдарке предпочитал несколько презрительно использовать забытое слово «цыгане». «У меня нет на это времени!» — громко окликнул он. «Я спешу! А в лодке нет ничего полезного для вас. Так что я иду с миром!» «Никуда ты не идешь!» — последовал грубый ответ. «Нет ничего, заберем лодку. Выбирай, если хочешь жить!» Человек в байдарке вздохнул. Густая мгла по обеим берегам подступила вплотную к воде. Туман? который не был туманом. «Как же мне выбирать?» — спросил он. «В лодке есть моя жизнь. На берегу я не протяну и нескольких часов». «А так то не протянешь и нескольких минут!» — ухмыльнулся говорящий. Массивное золотое кольцо в правом ухе и красная косынка на голове, как это было принято у скитальцев, выдавали в нем капитана. Человек в байдарке также ухмыльнулся в ответ, словно решил поддержать веселый общий настрой. «Ну и ладно», — сказал он. Припрятанное в лодке оружие называлось автомат Калашникова «Модернизированный», АКМ сокращенно, с очень редким на канале калибром 5,65 мм. А поле со смещенным центром тяжести, во времена доброго бога, запрещенные всеми международными конвенциями, что не препятствовало их массовому производству, могли творить чудеса. Человек в байдарке быстро перевел оружие на стрельбу одиночными, прицелился и нажал на спусковой крючок. Ухмылка даже не успела покинуть лицо капитана, когда метким выстрелом ему снесло половину черепа. Человек в байдарке перевел рычажок на автоматический бой и дал короткую очередь по бортам. Вероятно, появились еще жертвы, но теперь пролитую кровь нельзя считать невинной. Остальные лодки бросились в рассыпную. Стрелок спрятал оружие и, как ни в чем не бывало, вновь взялся за весло. — Месть — дело святое! — с пониманием крикнул он. И без угрозы предупредил. — Скоро пойду обратно. Вздумайте привязаться? Перебью всех!